Звездчатка. Спасает от зуда, облегчает кашель. Вдоль стен вытянулись стройными рядами банки, стеклянные колпаки, фиалы и старые бутылки, полные всяких сушеных штуковин, чьих-то лап, глаз, обрывков кожи, осколков костей, листьев. Здесь очень темно. Дверь позади меня закрывается с громким щелчком, и я застываю. Когда мы только приехали в замок, Брайан сказал, что здесь полно помещений, о существовании которых он даже не подозревает, так как строительством занимался его отец. Но это какой-то новый уровень магической чепухи. Я не знаю, что и думать. Обычно секреты меня нервируют, но в тайных комнатах и коридорах есть что-то волшебное, по-хорошему волшебное. В груди щекотно... как бывает рождественским утром, когда крадешься к елке с подарками. Впрочем, радостное волнение стихает, когда я понимаю, что меня обступила кромешная темнота. Я даже рук своих не вижу. Говорят, стоит нам лишиться одних чувств, другие берут на себя их работу. Сейчас это было бы очень кстати. И телефон с фонариком мне тоже пригодился бы. Под ногами неровные шершавые камни. Хорошо, что я надела ботинки с толстой подошвой. Прокручиваю в голове разговор с Брайаном. Меня грызет чувство вины. Если ты беспокоишься о чьей-то безопасности, это все равно считается предательством? Уверена, что для Кэтлин — да. Она ужасно разозлится. Может, мне стоит остаться здесь, в пропахшем плесенью и затянутом паутиной коридоре, и начать новую жизнь среди этих крутых банок? Уверена, я смогу завоевать уважение стеклянного народца благодаря карманам, в которых буду носить большие и маленькие вещи. Иду вперед, ступая с большой осторожностью. Кто знает, что ждет меня впереди? Может, потайной люк в полу? Или скользкие ступени, ведущие в камеру пыток? Брайан, конечно, порядочный человек. Но дом у него чертовски странный, скройный под желание его отца. Замок внутри замка, коридоры в стенах. Вдруг здесь и в самом деле кого-то убили. Как долго я уже бреду в темноте, ставя ноги, подобно канатоходцу, пятка к носку, аккуратно, вплотную. Мой разум кристально чист. Я не тревожусь о том, что сделает Кэтлин, когда узнает о нашем разговоре с Брайаном. Не думаю о Буне. Все мои мысли заняты тем, чтобы найти путь к свету, Я вдыхаю пыльный воздух, напоенный незнакомыми запахами, и горло словно обволакивает вязкой пастой. Кашель не помогает. Я продолжаю идти сквозь тьму. Сухие шершавые стены царапают кончики пальцев. Кирпич сменяет кирпич, пока рука не уходит в пустоту, я нащупала край. А за ним новая стена. Здесь пересекаются два прохода, и я не знаю, который мне нужен. Закрываю глаза. Вдыхаю новую порцию пыли и изо всех сил напрягаю мозги, опускаюсь и прижимаю ладони к полу. Это не земля, а грубый бетон. В этом месте чувствуется какая-то незавершенность. Здесь есть что-то такое, что мне не нравится. Или было раньше? Не знаю, что сейчас во мне говорит. Интуиция или страх? Решаю рискнуть и посмотреть, что будет. Замок будто поглотил меня. Странное ощущение. Я не теряю надежды найти выход. Натыкаюсь на гладкую, покрытую лаком дверь, хватаюсь за ручку, поворачиваю... Она не поддается. Пинаю дверь ногами, стучу, даже царапаю, сдирая ногтями чешуйки лака. Все бестолку. Я останусь здесь навсегда. Как кости, забытые в старом сундуке. Оставив в покое дверь, Продолжаю исследовать коридор. На стенах вырезаны какие-то буквы, но я не могу разобрать слова. Зигзаг, круг, какие-то черточки. Наверное, кто-то уже бывал здесь до меня и провел тут достаточно времени, чтобы выцарапать надпись на стене. Меня пробирает дрожь. Но я упрямо иду вперед. Бетон под ногами сменяется каменными плитами, затем округлой галькой, а следом... чем-то мягким, влажным и бархатистым. Опускаю руку, желая понять, чем покрыта земля. Принюхиваюсь. Это либо мох, либо что-то очень на него похожее. Надеюсь, это добрый знак. Я по-прежнему ничего не вижу. Коридор становится все уже, воздух все холоднее. Жалко, что я не захватила с собой куртку. В конце концов, я утыкаюсь в железную дверь, шарю по ней в поисках задвижки, и нахожу проржавевший навесной замок. Под моими пальцами осыпаются хлопья ржавчины. Пыль покрывает замок толстым слоем. Кажется, им уже давно не пользовались. Ищу на земле у двери что-нибудь, что поможет его открыть, и нахожу камень, маленький, тонкий и острый. Крепко сжав замок, принимаюсь пилить. Проходит немало времени, прежде чем мои усилия дают результат. Но вспотевшая рука соскальзывает, и острый край камня глубоко вгрызается в ладонь. течет кровь. Я стараюсь не обращать внимания на боль и продолжаю пилить. Тёплая кровь заливает гладкую поверхность. Душка замка поддается. Я толкаю дверь, спотыкаясь, выхожу на свет. Под ноги ложатся ступени, заросшие плющом, ежевикой, крапивой и геранью Роберта. Кое-где из земли торчат разбитые бутылки. Но мне нет дела до осколков стекла. Я свободна. Свежий воздух проникает в легкие живительным эликсиром. С наслаждением в пыль, я спускаюсь по лестнице, которая вскоре приводит меня к дороге. Моя одежда вся в грязи. Я шагаю вперед, пока не оказываюсь на главной улице Балифрана. Похоже, меня ждет долгий путь домой. Мышцы ноют. Над головой распростерлось серое небо. «Интересно, сколько времени прошло с тех пор, как я толкнула потайную дверь?» Рядом останавливается красная машина. «Ты только посмотри на себя!» — восклицает маму. «Давай, запрыгивай!» «Откуда вы узнали, что я здесь?» «Брайан позвонил и сказал, что ты решила прогуляться между стен». Существует лишь пара мест, где ты могла выйти в целости и сохранности. Погодите, что? Не могу понять, шутит она или нет. Хотя, чего еще ждать от маму? Ты сломала замок? Тем временем, спрашивает она, я киваю. Значит, заменишь. Так это вы его там повесили? Это ваш секретный проход в кабинет Брайана? былым им во времена его отца. Сейчас я использую его как кладовку». «А раньше?» Маму в ответ сердито бурчит что-то себе под нос. «Кажется, это все, на что я могу рассчитывать». Я киваю. Это проще, чем говорить. В горле пересохло. Маму протягивает мне бутылку с прозрачной жидкостью. Я делаю глоток, и мое страдавшееся горло обжигает волна жидкого пламени. то это отдышавшись спрашиваю я то что должно тебе помочь говорит маму в прежние времена мы давали это детям когда у них резались зубы чтобы они наконец перестали орать называли это мамочкиным спасением на вкус и цвет спасения напоминает жидкость для снятия лака спасибо неуверенно бормочу я всегда пожалуйста Маму убирает бутылку назад в бардачок. Отец Бирн гонит по своему рецепту, но мой лучше. «Кто такой отец Бирн?» «Священник», — рявкает маму. «Человек божий. Во всяком случае, один из них». У «Всех здесь свои секреты. Даже у Брайна. Интересно». «Мэдлин», — перебивает меня маму. «Тебе что, больше не о чем беспокоиться?» «И я в который раз повторяю, ты не можешь просто сунуть нос в эти дела, а потом сделать вид, что тут ни при чем. Ты либо идешь ко мне в ученицы, либо нет, пока ты отказываешься. Так что прибереги свои вопросы но потом». «Мне сложно понять, что за выражение на лице у маму, но злым я бы его не назвала. Но мы живем в Балифране». «И думаю, у меня есть право знать, что тут творится». «Есть право. Лучше и не скажешь», — презрительно фыркает маму. «Ты сейчас отворачиваешься и просишь нарисовать то, что у тебя за спиной. А могла бы просто повернуться и посмотреть. Есть вещи, о которых ты не знаешь просто потому, что тебе еще рано знать. Прими это. Или все-таки обернись. «И посмотри!» «Но Кэтлин...» Восклицание повисает в воздухе. Оно прозвучало куда жалобнее, чем я рассчитывала. «Мэдлин, твой отчим не сидит, сложа руки», — говорит маму. «Лон вряд ли рискнет зайти слишком далеко. Твоя сестра под присмотром. Обо всем, что она делает, докладывают. Так что не волнуйся». «А что случилось?» «С Хелен Груарк и Слоном!» «В этой жизни ни в чем нельзя быть уверенным. Но если бы у меня была дочь или сестра, да что там, я бы даже незнакомой девушке не позволила иметь дело с этим!» Последнее слово маму буквально выплевывает на приборную панель. Я смотрю на белую лужицу слюны. Она напоминает глаз на лице. Перевожу взгляд на свои ботинки, мокрые и грязные. «Простите, что я у вас тут наследила из-за замок». «Это все мелочи», — отвечает маму. «Отработаешь. Тут ничего сложного». Я задумчиво тру пальцем подошву, принюхиваюсь и тру уже сильнее. «Маму!» — зову я. «Что?» Рычит она, и я съеживаюсь, но продолжаю. «На моих ботинках кровь! Не моя! Сами посмотрите!» Я сую грязную руку ей под нос. «Старая, но пахнет как...» Маму принюхивается. На секунду наши взгляды пересекаются, а потом она снова отворачивается, смотрит на дорогу и ворчит, но не сердито, а скорее удивленно. На повороте к замку маму тормозит. «Я спешу, так что высажу тебя здесь». И на вот возьми я делала ее с мыслями о тебе так что мне она без надобности я и так достаточно знаю маму вручает мне маленькую сферу мутно синюю почти черную ту самую что держал в клюве боб я недоуменно разглядываю неожиданный подарок сфера вся покрыта щербинками как косточка персика а еще к ней что то прилипло а для чего это «Просто носи в кармане», — говорит маму. «Это не амулет, но держать при себе не помешает». Вылезаю из машины, так ничего и не поняв, и маму рывком трогается с места, а я бреду к замку, который не воспринимаю как дом. В тусклом небе висит бледное солнце. Холодно. Тени тисов скользят по моему лицу, я дрожу и хромаю. В волосах запуталась паутина, пальцы серые от грязи. Мне нужно помыться и поспать. Подношу руки к лицу и нюхаю. Маму даже от дороги отвлеклась, так сильно удивилась. По крови невозможно сказать, откуда она взялась. Но когда я почувствовала запах, меня словно вспышкой озарило. Кровь пахла страхом. Мехом и лесом, а еще острым лезвием.